Глава четвертая. В рыбацкую избу песчанку Шурка влетел, как очумелый. Весь зъерошенный, встревоженный, загнанный, он скинул в сенях пестель и, не снимая ружья, ввалился в дверь разом, будто клуб морозного воздуха. Так с ружьем на плече бросился к койке, сел на краю уставился на дверь. Разбуженный мишка колюха приподнялся на локти, и полусонный, ничего не понимающий, глядел со своей койки то на Шурку, то на дверь». Вид Шурки был совершенно растерянный и испуганный, словно в дверь должен был вот-вот ворваться кто-то злой и враждебный, чтобы наделать беды. А сейчас напарник его явно не разыгрывал, и Мишка заволновался, прям-таки струсил. В дверь никто не врывался, но Шурка не успокаивался. С ружьем в руке он подошел, как бы даже подкрался к окошку, что глядела в лесную сторону, сначала направил в него ружье, а потом выглянул сам. Мишка заволновался еще сильнее. «Ты...» «Чего, Саш, а?» Шурку он в жизнь не называл Сашей из-за чрезвычайной его вредности и ведливости но тут выскочила Шурка ответил не сразу, оторвался от окна, поставил в угол ружье, сел за стол, но тревожного взгляда от окошка долго не отводил. Сказал вдруг, как оглушил, «На меня рыси напали». Разлеживать на койке Мишка больше не мог, — От Шуркиных слов он вскочил, плюхнулся на лавку, аж заикнулся. «Ни, ни хрена себе!» вот «Тей ни хрена!» «Убил одну, в сенях вон!» Мишка почему-то на цыпочках подобрался к двери, выглянул, ошалевший от таких дел, увидел зверя в пестере, дернул к себе ручку, отшатнулся, заохал, осипшим вдруг голосом. «Ой!» сашой ты! А не живая, а?» «Да не, говорю, кокнул!» Устал, стал ответил понурой шуркой махнул рукой мишка отдышался взял на всякий случай топор отрывисто глотнул воздуха и вышел в сене какое-то время он повозился там потом зашел в избу присел на чурбану печки помолчал успокоился а сколько их был то этот такоббудуда котенок нечуть и котенок шурка возбужденно хмыкнул а с дерева на меня прыгнуть хотел пришлось стрелить Потом иду, зырюсь на деревья с перепугу а еще одна, как собака здоровиша, на сугу сидит, чуть не над самой башкой, тоже скакнуть хочет. Колеха чувствовал, что Шурк в чем-то врет. Надо ж, рыси на него напали, сроду такого в деревне не было. Но страх у Шурки неподдельный, это точно, да и в пестере. Что-то произошло, значит. Так что ж ты другую не подстрелил? Ишь! Ишь! «Смелой какой, не подстрелил!» Шурка от обидности, похоже, умел передразнивать к «Сам-то стал бы пулять пшонкой, когда она как телёнок, а как тяры! Во!» Для убедительности Шурка растопырил свои граблистые толстые пальцы. «Стрелил, конечно, да только в воздух!» «А рысь чего? не без сомнения поинтересовался к «Пугнулась, в лес ускочил, зараза!» Михаил представил, как потом шел по лесу шурк, как боялся, что из любого куста на спину может прыгнуть рысь, и испытал к нему невольное сочувствие. Когда попили чаю и сидели, откинувшись на койках, Калюха вдруг спросил у успокоившегося шурки: "А другая-то случаем не мамаж того, что в сенях лежит? Как а другая? До да которой прыгнуть-то, говоришь, хотела?" "Не." Она в другом месте встрянулась. Километра полтора. Голос у Шурки дрогнул. Ну и шо? Полтора. Обошла до да подкараулила. Только бы мельнул Шурка. С ее нами-то зубьями. О, на язык, да второй под язык. Ты шо? Она ведь не отвяжется теперь. А я про что? Поддержал его тревогу, вместо того, чтобы успокоить Мишка-Калюха. За котенка и подкараулить может. Рысь они злопамятные, читал я. Читал. Особенно едко передразнил его Шурка. Ты хоть книжку-то хоть раз видел? Ночь была лунной. Шурка долго слушал, тяжелый, давно уже привычный, но сегодня изнуряющий храп напарника и не спал. Ему надо было сходить на улицу. Но снаружи была ночь. Там где-то ходила искала убитого им рысенка и его мать, Хищное, огромное, полное желание отомстить. Зачем он убил его, а? Блажь какая! Дёрнул же, чёрт, Сейчас бы спал давно. Смешно, за дверь теперь не выйти. По окошкам и стенам гулял немного подтихший полуночник. Посвистывал в щелях, шуршал выбитым из пазов мхом, будто кто-то тихонько скребся и стонал. Жуть! Миша, встань, а? «До ветру надоть!» Шурка еле растолкал его. Тот, наконец, поднялся, чертыхаясь и бронясь. Вместе с ним Шурка вышел на улицу, спустился на берег и устроился в бревнах. Михаил остался на крыльце. Было слышно, как он переминался там и постукивал со сна зубами, скоро озябнув, крякнул и стукнул дверью. Ушел в избу. Шурка остался один. Над ним выгнулся густо пересыпанный звездными искрами черный августовский небосвод. С юго-востока к нему приклеилась обдутая ночным свежим ветром четко вырезанная двурогая яркая луна. Ущербная она давала меньше, чем обычно света, лунная дорожка на море из-за шторма кривлялась и дробилась, но когда на небе луна, все веселее, и шурки стало не так страшно. Он уже собирался уходить, когда на бревно метрах в десяти от него выползла тень. Ее очертание исковеркала разбитая лунная дорожка, она как раз оказалась фоном, но Шурка на этот раз распознал бы ее и в полной темноте. Рысь. Ноги понесли сами, одеться он не успел, так и вбежал в избу. Калюха насмерть перепугался, услышав слово «рысь», вскочил с койки. Шуркиного вида будто и не заметил. Рысь дала о себе знать почти сразу, заскреблась дверь. Калюха прибавил в керосинке фитиль, от возбуждения задышал глубоко и часто. Шурка трясущимися руками разломил ружье, вставил в него патрон с пулей, припасенный еще днем. Затаились. Рысь мягко топталась на крыльце и царапала дверные доски. Михаил и Шурка не поверили своему ушам и переглянулись, когда с крыльца донеслось мяуканье, отчетливое и настойчивое. «Ра-разве они это как и как коты От нервного перенапряжения Калюха опять стал заикаться. «Не-не знай». Не получилось и у Шурки. Помолчали. Мяуканье стало совсем жалостным. «Мя-ай, вытягивал зверь на крыльце. «На нашего Ливонтия походят вроде», — неуверенно предположил Калюха. Знаменитый своими размерами сибирский кот Ливонтий, принадлежащий Калюхиной тетке Федоре, и впрямь повадился разгуливать по тоням и выклянчивать у рыбаков свежую рыбу. Наведывался в прошлом году и на песчанку. Когда впущенные в избу Ливонтий захрумкал в углу рыбными костями, Михаил начал кататься по койке и хохотать над происшедшим, над Шуркиным видом, с которым тот влетел в избу. шурк смеялся тоже. Нервное напряжение спало. С утра полуночник слег, уступил море западу. Тот вылезал и утихомирил воду, погнал от берега мелкую рябь. Рыбаки опять заметались си мужа и невод. С дальней тони в деревню шла Дорка, и Шурка бросил в нее мешок с рысенком. Попросил передать отцу, может, что-нибудь сообразит со шкурой. Поначалу он хотел закопать расёнка в песок, но Михаил отговорил: "Раз говорит, повадится, будет раскапывать". А так увезли и концы, стал быть в воду.